3. На Гекатане не было ничего, кроме тренировочного костюма. Он уже приготовил пепел и жаровни. Соблюдая ритуал, нагрел клеймо. В колыбели зародилось пламя, и в его жарких объятиях он видел чистоту и истинность. Вместе с ним вернулись забытые воспоминания. Десантный корабль был охвачен огнем. Его броня во многих местах повреждена зарядами лаз Часть тяжелых болтеров уничтожена. Изнутри струился жар. Там затаились тени. Скрюченные тела казались красными от разгорающегося огня. Внутренности корабля были рассыпаны по равнине Иствана, затянутой клубами удушливого дыма. Тарасирующий снаряд прочертил воздух визжащий от залпов болтеров и тяжелых орудий. Где-то вдалеке, рядом, с невидимых сейчас горных хребтов громыхнул разрыв. веду — протрещало на ухо Гекотану в оксдонесение. «Гравий, это ты, брат!» «Точно, брат Питан!» «Немедленно отходи на оборонительную позицию!» Бой вокруг него становился все жарче. Орудийный огонь и постоянные разрывы болтерных зарядов оглушали. Вражеские когорты двигались с востока и запада, наступая на их позиции. Вражеские когорты. Эта мысль была кощунством, безумным ночным кошмаром, ожившим в мире, где лишь мертвые могли его видеть. Несомненно, именно мертвецами все они и были. «Брат Питан!» На этот раз причиной паузы были не помехи. Из искусственного тумана проступили фигуры. Огромные, цветозакаленные стали, или серого, неподатливого металла, железа. Ургальская низменность плохо подходила для последнего боя, где свершится великое дело, о котором потомки сложат песни, и больше напоминала огромную братскую могилу. «Нет ничего славного в том, чтобы погибнуть, промокший от крови пустыни, пав от рук своих братьев». Гравий продолжал говорить. На этот раз связь была без помех. Что происходит? Под командованием Гекатана оставалось 362 легионера Астартес. Они сомкнули кольцо вокруг уничтоженного десантного корабля. Примерно в половину меньше число воинов, остались навеки погребенными под его обломками, погибнув еще до начала сражения, которого брат-капитан не понимал. «Займите оборонительную позицию», ответил он за неимением более осмысленного приказа. Железная шеренга открыла огонь. Залп следовал за залпом, и вспышки, вылетавшие из множества стволов, вспарывали дым, словно раскаленные ножи. Небольшая перестрелка в огромном водовороте смертей. Этот бой был не похож на другие. По сути, расплата, демонстрация силы. Но прежде всего, грандиозное братоубийство. Распоряжение, которое Гекотан отдал Гравию, прозвучало бессмысленно даже для него самого. Держитесь, сколько сможете. Конец. Гекатан знал об этом еще до того, как увидел колонну бронетехники, идущую в атаку вслед за пехотой. Его ударило в плечо и развернуло, взрывом едва не сорвав наплечник. Следующий заряд угодил в грудь, и воин пошатнулся. Кто-то из его отделения, вроде Айкон, погиб от ранения в горло. За ним последовали другие. Слишком многие и слишком быстро, чтобы можно было сосчитать. Апотекарии на этом разгорающемся побоище были ненужной роскошью. В воздухе висела марево от жара снарядов, летевших настолько близко друг к другу, что порой они сталкивались и отклонялись от намеченных целей. В небесах пытались спастись бегством громовые ястребы и грозовые птицы. Гекотан видел, как несколько кораблей в цветах гвардии Ворона и железных рук Скатились с черного от дыма неба, словно падающие кометы. Далекие взрывы возвестили об их гибели. У них не было ни одного шанса. Фатализм – да, а слово «капитуляция» отсутствовало в словарном запасе гикотана. Сыны Ноктюрна были существами особой породы. По рождениям огненной крови Земли. Они отправятся на гору смертного огня, лишь прихватив с собой проклятого врага. «Сжечь их!» Сомкнутые ряды саламандр извергли волну раскаленного Прометия. Несколько железных воинов пали от огнеметов, сперва рухнув на колени, а затем растянувшись на усыпанной гильзами земле. Но этого было мало, остальные приближались. Языки пламени стекали с их доспехов, будто яркие конверсионные следы. У них были автопушки и мультилазеры, орудия рапир и тарантулов. Брат шел на брата среди бесконечной огненной бури, еще не разыгравшейся в полную силу. Вот о себе возвестили орудийные башни тяжелых танков. Было легко представить, как крошатся под их могучей тяжестью черепа. Медленно и неуклонно рушится цивилизация. На корпусах отметки о количестве уничтоженных противников. «Сколько их будет после боя с легионом Саламандр, прежде чем закончится это безумие?» – подумал Гекатан. Танки разворачивались в боевой порядок, когда сын Нбела налетел на строй Железных Воинов, подчиняя его своей воле. Сверкающая фигура, далекая, но величественная. Вулкан и гвардия погребального костра обрушились на изменников с неослабевающей жаждой мщения. Молот примарха выбивал кровавые клинья из толпы, не успевший отреагировать на атаку с фланга. Снизу Гекотану было трудно следить за отцом, но он видел достаточно, чтобы представить, как раскалываются шлемы и ломаются нагрудники под его гневным натиском. Волна пламени отогнала изменников вверх по склону, столкнувшись с наступающей бронетехникой. Латная перчатка вулкана окружило их таким огненным валом, что не спасали даже силовые доспехи. Примарх добрался до первого боевого танка, разрушителя, поднял его голыми руками и перевернул. Корпус второго он пробил своим молотом, вытащив из танка экипаж. Прежде чем гвардия погребального костра, его свита и приближенные воины завершили дело при помощи гранат. Задняя часть танка взорвалась выбросив в столб огня дыма и шрапнели. Потом Гекотан бежал вверх по склону холма к своему отцу. «Именем лорда вулкана к наковальне!» Три сотни воинов ринулись в атаку. Изорванные знамена дерзко реяли на ледяном ветру. Снег обратился в жижу от жары их огнеметов, бьющих по рассеивающемуся строю железных воинов. «Пертураба!» Голос сотряс горный хребет. Глубокий и грозный, как пропасть с кипящей лавой на Ноктюрне. Вулкан был в ярости, расшвыривая танки, словно детские игрушки. Он не был ни самым одаренным фехтовальщиком, ни мастером стратегии, ни сколько-нибудь заметным сайкером Но его сила и стойкость, в этом 18-й примарх не имел равных. Будь жив Ферус Манус, это еще могло вызывать споры. Но теперь, когда голова примарха железных рук лежала отдельно от туловища, в тающем снегу сей факт не вызывал сомнений. Ответом вулкану стал низкий гул, стремительно пронизивший воздух ракеты. Примарх посмотрел в небо. Гекотан проследил его взглядом, секунду спустя и заметил опасность слишком поздно. Яростный свет озарил линию гор, с одинаковой легкостью разрезая танки и тела расшвыривая саламандр и железных воинов без разбора. Он хлынул вниз по склону, разбрасывая на своем пути огненные цветы, обрушившись на Гекатана как раз в тот миг, когда он потерял вулкана из виду. Потом мир исчез, буквально потемнел, и... Он очнулся. Что-то царапало его пальцы. Отчаянно, но безуспешно. Все еще дрожа Гекатан открыл глаза. Его рука сомкнулась вокруг женского горла. Сузив глаза, он ее отпустил. «Что ты здесь делаешь?» Он встал на ноги, но когда попытался подойти к ней, оружейница попятилась. Она массировала горло, пытаясь дышать. На ее шее уже начали проступать синяки, и были видны следы ожогов от пальцев гекотана, хранивших тепло жаровни. «Брат Аркадис не должен был посылать тебя» сердито бросил гикотан. Оружейница покачала головой. «Что я такого сделала?» Возбужденно выпалила она, испуганная и немного рассерженная. Гикотан распрямился во весь рост и навис над нею. «Ритуалы ноктюрна, только для сынов вулкана». В голосе слышался упрек. Раздражение оруженицы мгновенно растаяло. Едва в глазах Саламандра вспыхнул внезапный огонь. Глаза были красные и пылали, как горн. В сочетании с ибеновой кожей воина это производило жутковатое впечатление. И нам не нужны оружейники. С Аркадизом он поговорит позже. «Вы мой первый Саламандр», — призналась она, собрав все свое мужество. «Значит, тебе повезло, потому что нас мало». Гекатан отвернулся. «Теперь оставь меня. Перед боем, Саламандр». Должен коснуться огня. Перед боем, я думала, это дипломатическая миссия. Саламандр сердито взглянул на нее. По-твоему, я похож на дипломата? Нет, милорд. Не называй меня так. Я не твой лорд, а просто я. Теперь иди. От внезапного толчка оруженица засеменила по комнате, пытаясь удержаться на ногах. Гекотан подхватил ее, на этот раз бережно. Треск Вокса заставил их обоих повернуться к приемнику на стене. Оттуда донесся возбужденный голос пилота. «Пытка захвата! Товьтесь! Удару! Ха!» Не до конца сформированную мысль оборвал взрыв, сотрясший корпус и ударная волна, разворотившая потолок. Гекотан склонился над Персефеей, словно наступающая ночь. Потом появились дым и запах пожарища.